Дмитрия разбудил вспыхнувший рядом свет. Кто-то тряхнул за плечо. «Что? Что такое?» Альнов подскочил, силясь открыть глаза. «Боже ты мой, Элвис! Что случилось?» «Я понял, почему у нас ничего не выходит с Ронни!» Элвис сел на кровать, поджав ногу. Он был босиком в расстегнутых брюках, наспех накинутой на плечи рубашки и с листом бумаги. Волосы в беспорядке. Глаза возбужденно блестели. «Это из-за ритма. Мы зря так вцепились в текст. Если поменять концовку, все будет нормально». «Что?» Дмитрий повернул к себе будильник на ночном столике. «Четвертый час. Вот. Послушай». Элвис придвинулся ближе. «Там нужно переделать слова. Общий смысл будет тот же, но уже нигде не сбивается». В подтверждение Он дважды пропел страфу на старый и новый лад. «Как думаешь? Ведь лучше! И акцент другой, и я могу взять выше, как хотели!» «А до утра это никак? Запиши!» Элвис положил ему на колени чистые нотные листы и карандаш. Дмитрий посмотрел из-под лобья, шутит ли он. Убедившись, что нет, убрал спадающие на лоб волосы и начал писать. Элвис вновь пропел, напоминая. «Да, ясно, ясно!» Бумага сминалась на мягком, пока Дмитрий, тяжело дыша со сна, с трудом выводил значки между линеек. Закончив, он сунул лист обратно. «Все правильно!» «Правильно, не сомневайся!» Альнов сердито откинулся на подушке. «Теперь я могу спать?» «Да, конечно!» Выражение лица Элвиса вдруг стало сосредоточенным. Он поднялся и, склонившись над кроватью, укрыл Альнова под самый подбородок. Потом, как ребенку, подоткнул одеяло, потушил свет и под изумленным взором Дмитрия тихо вышел, аккуратно притворив за собой дверь.